Здесь необходимо бросить взгляд на положение графа Ферро и его супруги, чтобы оценить по достоинству дарование молодого юриста. Отец графа Ферро, бывший советник Парижского парламента, эмигрировал во время террора и тем спас себе жизнь, но потерял состояние. Ферро младше вернулся на родину в дни консульства и хранил неизменную верность Людовику XVIII, чем приближенным был его отец еще до революции. Иными словами, он принадлежал к той части высокородного сен-жерменского предместия, которое стойко противилась всем соблазнам Наполеона. Молодой граф, тогда его еще просто называли господин Ферро, слыл человеком больших способностей, и Наполеон начал заигрывать с ним, ибо победы над аристократией нередко льстили самолюбию императора не меньше, чем выигранные битвы. Графу посулили вернуть титул и непроданное имение — намекнув, что в дальнейшем он может рассчитывать на портфель министра или пост сенатора. Однако император потерпел поражение. Ко времени смерти полковника Шабера господину Ферро минуло 26 лет. У молодого человека не было состояния, но он был хорош собой, пользовался в свете несомненным успехом и считался гордостью Сен-Жерменского предместья. Графиня Шабер сумела захватить львиную долю состояния своего бывшего супруга, и к середине второго года вдовства располагала примерно 40 тысячами ливров годового дохода, поэтому известие о ее свадьбе с молодым графом не вызвало скандалов в придирчивых салонах Сен-Жерменского предместья Довольный этим браком, отвечавшим его замыслом о слиянии старой и новой знати, Наполеон вернул госпоже Шаберту часть наследства полковника, которая причиталась казне. Однако надежды Наполеона были обмануты. Госпожа Ферро Любила в молодом графе не только мужа, ее прильщала мысль проникнуть в надменное аристократическое общество, которое, будучи в упадке, все же господствовало над императорским двором. Этот брак удовлетворял не только страсть графини, но и ее тщеславие. Она стала светской дамой. Когда в Сен-Жерменском предместье поняли, что женитьба молодого графа отнюдь не было отступничеством, перед его супругой открылись двери всех салонов наступила реставрация. Однако Ферро не слишком спешил делать политическую карьеру. Он понимал щекотливое положение, в котором находился Людовик XVIII, и принадлежал к числу посвященных, выжидавших момента, когда закроется бездна революции, ибо эта фраза короля, вопреки насмешкам либералов, скрывала в себя некий политический смысл. Тем не менее, по королевскому указу, упоминаемому в величивой фразе, которой открывается наше повествование, Ферро были возвращены два лесных угодья и земли, цены на которые значительно возросли за время секвестра. В эту пору граф Ферро был назначен членом Государственного совета, а также управляющим департаментом, но он считал, что его политическая карьера еще только начинается.